Глава 30. Тренер как в воду глядел. Собравшись силами, Дуэйн взял третий сет 64 и Нет Тануэл тут же перестал рыдать. Четвертую партию подопечных обмана взял на тайбрейке, одержав верх с маленьким счетом 97 и по ходу отыграл три матчбола. Нет снова замахал руками. Когда за Ричвудом остался и пятый сет, а на табло загорелось 6-2, Тануэлу пришлось менять нижнее белье. Окончательный счет марафонского поединка 3 шесть 1 -6 -6 Его участники еще не покинули корт, а с трибун уже неслось триллер, настоящий триллер. Когда закончились пресс-конференции и поздравления, было довольно поздно. Взяв машину Майруна, Джесс укатила проведать маму, а самого болитора Уин отвез на работу. Эсперанса оказалась на месте. «Хорошая победа», — похвалила она. «Да уж». Первые два света Дуэйн откровенно провалил. «Ну, у него была бурная ночь», — буркнул Майрон. «Чем займемся?» Компаньонка вручила ему стопку документов. «Предбрачный договор Джерри Принца в окончательном варианте». «Ох уж эти предбрачные договоры!» «Необходимое зло». Майрон их терпеть не мог, но подопечным рекомендовал. Главным в браке должна быть любовь и романтика, а подписание предбрачного договора не романтичнее, чем поцелуй городской урны. И тем не менее Болитор считал себя обязанным заботиться о финансовом благополучии клиентов. Слишком часто скоропалительные браки заканчивались скорыми же разводами. Золотые рыбки, так называют предприимчивые девушки успешных спортсменов, Кое-кто усматривал в советах на мужской шовинизм, о котором, естественно, не было и речи. Многие спортсменки тоже подписывают предбрачные договоры и соглашения. — Что еще? — поинтересовался балитор Эммет Робертс просил перезвонить. — Ему нужен совет относительно покупки машины. — Разве человек, который водит Ford Таурус, может претендовать на звание «Автоэксперт года»? — Эммет такие пограничный баскетболист то сидит на скамейке запасных в НБА, то блистает в матчах континентальной баскетбольной ассоциации, которую называют низшей лигой баскетбола. Во время матчей ее игроки только и делают, что стараются понравиться скаутам НБА. Сделать это практически невозможно, хотя из правила есть такие исключения, как Джон Старки и мейсон Энтони. Тем не менее, команды КБА негласно считались клубами неудачников, последними соломинками, за которые цеплялись решившие стать профессиональными баскетболистами, прежде чем окончательно отказаться от своих чаяний. Майрон пролистал картотеку. Старательная эсперанса регулярно ее обновляла и содержала в образцовом порядке. «Растен Ратнер, Рекстел, Риппорт, вот он, Эммет Робертс». Тут болитора ждал сюрприз. «А где карточка Дуэйна?» — спросил он. «Что?» Спортивный агент быстро проверил остаток буквы «Р». «Карточки Дуэйна нет на месте. Может, ты ее не туда вложила?» Ответом был гневный взгляд асперанцы. «Посмотри, как следует. Она, наверное, на твоем столе». «На столе нет». Болитер перебрал «Д». Вдруг карточка лежит по первой букве имени. «Увы, тоже нет». «Я сделаю новую». — пообещала Эсперанца. — Смотри и ее не потеряй. — Спасибо огромное, — поблагодарил Майрон, но пропавшая карточка не давала покоя. Еще одно, связанное с Дуэйном, совпадение. Слегка растерянный болитор набрал номер Эммета Робертса. Трубку взял сам баскетболист. — Привет, Майрон, как дела? — Спасибо, Эммет, нормально. Что там за разговоры о машине? — Представляешь, сегодня мне попался Порше. Красный, полностью укомплектованный, стоит семьдесят штук. Как думаешь, стоит потратить на него премиальные за плей-офф? «Если тебе действительно нужна эта машина, то да», — ответил Майрон. «Боже, ты говоришь точно так же, как моя мама. Я хотел твое мнение узнать. Выбери что-нибудь подешевле. Значительно дешевле. Майрон, эта тачка — настоящая игрушка, видел бы ты ее». «Тогда покупай». «Эммет, ты взрослый парень, и в моем благословении не нуждаешься», — решительно сказал Майрон. Потом смягчился. «Я когда-нибудь рассказывал тебе о норме Букере?» «О ком?» «Эх, молодежь, память совсем короткая. Лет в пятнадцать-шестнадцать я подрабатывал в одном из летних лагерей Массачусетса. Это был лагерь Бостон-Келтикс, где они проверяли новичков. В мои обязанности входило готовить инвентарь и подавать полотенца». Зато я встретил множество отобранных в драфте счастливчиков Седрика Максвелла Ларри Берда. В тот первый год мне больше всех запомнился Норм Букер. Его взяли в первом раунде, кажется, из команды Айовского университета. И что с того? Норм был великолепным игроком. Рост под метр восемьдесят восемь быстрый, ловкий, техничный, а еще очень славный. Обычно игроки с обслугой не разговаривают, а вот Норм звездной болезнью не страдал. Помню, как он делал запрещенные правилами броски из положения спиной к кольцу. Раз — и перекинет мяч через левое плечо. Техника Букера отличалась такой филигранностью, что процент попадания почти всегда превышал пятьдесят. Так что с ним случилось? Целый сезон Норм просидел на скамейке запасных, а в следующем кстати, от него избавилась. Помыковшись туда-сюда, Букер угодил в Портленд Трейлблейзерс. В основном, опять-таки, числился в запасных и играл проходные матчи. Когда Трейлблейзерс вышла в плей-офф, Норм получил обычную премию и так обрадовался, что сразу купил Роллс-Ройс. Все до последнего цента за машины выложил. Хотя особо не волновался, в спорте ведь всегда есть следующий сезон. Однако случилось непредвиденное. Его отчислили и из Портленда. Норм попытал счастье в паре других клубов, но на постоянную основу его никто не брал. Последнее, что я слышал. Букер продал машину, чтобы свести концы с концами. В трубке напряженное молчание. Вообще-то я к Хонде Аккорд тоже присматривался. Там лизинг выгодный. Вот ее и купи. Через пару минут Робертс отсоединился. Майрон целую вечность не вспоминал норму Букера. Интересно, что с ним стало. В кабинет вошла Эсперанса и принесла новую карточку с информацией о Дуэне Ричвурде. — Ну, доволен. — Угу. Болитер протянул ей два листа. — Вот список приглашенных на вечеринку, во время которой погиб Александр Кросс. — Что искать? — Черт его знает. Знакомое имя. Или кого-нибудь, кто бросится в глаза. Компаньонка кивнула. — — Слышал, что завтра похороны? — Конечно. — Идти собираешься? — Да. — Я разыскала учительницу из статьи о Кертисе Еллере. — Которую? — Миссис Люсинду Элрайт. Она на пенсии и живет в Филадельфии. — Готова принять тебя завтра, во второй половине дня. Можешь пойти сразу после похорон. — Очевидно, особой необходимости уже нет. Откинувшись на спинку кресла, пробормотал Майрон. — Отменить встречу? Спортивный агент задумался. В свете того, что он узнал о Павле Минансе. связь между убийством Валерии и участью Кертиса Еллера казалась еще более эфемерной. Вовсе не трагическая смерть Александра Кросса погубила душу девушки, она даже последней каплей не стала. Павел Минанси куда раньше фактически столкнул ее со скалы. Тренер смотрел, как Валерий летит вниз, по пути ударяясь об острые скалы. Убийство Кросса — не более чем конечная точка ее падения, своеобразное дно. Последний удар, превративший молодую талантливую спортсменку в пустую ракушку. По всей видимости, между убийством Мисс Симпсон и событиями шестилетней давности связи нет. Равно как и между Валери и Дуэйном, ну, за исключением любовной интрижки, в которой неожиданно признался Вот Ничего удивительного, подобное случается сплошь и рядом. Вот только... Вот только вчерашнее свидание Дуэйна с матерью Кертиса Йеллера в общую схему не вписывается. Если бы не оно, не их Майрон в отеле, можно было бы вообще не волноваться. Однако роман Дуэйна с Дианой Йеллер вряд ли является простым совпадением. Должно быть какое-то объяснение. — Нет. — Не отменяй, — попросил Болиттер.